Глава 44 НЖ-467H представляла собой вихрь слепящего света. Интерференция создавала чудовищные помехи на радиочастотах, что исключало возможность радиосвязи между имперскими и космическими кораблями, которые зависли на стационарной орбите вокруг нейтронной звезды. Нормандия и танский огромный боевой линкор замерли на орбитах, а вокруг них сновали аппараты размером поменьше – Поскольку близость к пульсару исключала возможность применения привычных навигационных методов, то маневрирование космических кораблей производилось с помощью компьютерных вероятностных программ. Такие программы обычно использовали лишь для обучения будущих пилотов и опять-таки в учебных целях при разыгрывании космических боев. А связь между кораблями обеспечивали крохотные боевые катера или беспилотные коммуникационные торпеды. Пилоты, как имперские, так и таанские, несомненно, поднаторели в искусстве управлять кораблями исключительно с помощью приборов. Однако, возле NG-467H все надежные обычные инструменты оказались неприменимы. Таким образом, пилоты были вынуждены полностью довериться своим бортовым компьютерам. Те определяли координаты корабля и ближайших к нему объектов, после чего корабль начинал движение. Однако при неработающем экране радара компьютер не мог учитывать перемещение других объектов после того, как его корабль уходил из начальной точки. Поэтому все пилоты договорились о примерных маршрутах, приняв за ориентиры три ближайшей звезды. Но в общем-то приходилось больше уповать на правильность компьютерных расчетов и счастливый случай. В избытке света вблизи NG-467H два левиафана и окружающая их мелкота были все равно, что в непроглядной тьме океанских глубин. Их пилоты ощущали себя мальчишками, впервые севшими за пульт управления».